Пораженный тем, что увидел, в десяти шагах от него, в центре небольшого круглого плато, на камне была укреплена ржавая металлическая звезда — звезда Давида. Крюк зацепился за нее, зубья впились в металл. Перед ним была могила Эдриен услышал эхо, прокатившееся по горам точно резкие удары грома, один за другим, словно молния расколола крышу леса, расщепив стволы сотен деревьев вокруг. Но это был не гром, не молния, это были выстрелы. Несмотря на холод, по лицу Эдрия накатился пот, и хотя в лесу было темно, перед глазами вставали страшные картины. Его брат вновь совершил убийство. «Майор из зоркого корпуса умело делает свое кровавое дело». Вслед за выстрелами послышались слабые крики, заглушенные стеной леса, но это точно были крики людей. Но зачем, Боже, зачем? Нельзя думать, нельзя думать о таких вещах потом. Сейчас надо думать только об одном, как преодолеть природные преграды. Он уже предпринял пять или шесть попыток выбраться из мрачного лесного лабиринта, каждый раз давая себе десять минут на то, чтобы увидеть, как забрежет свет на опушке. Дважды он отдыхал дольше, потому что в глазах уже начинало рябить, и он ничего не видел впереди, кроме непроницаемой мглы. Ему казалось, что он сходит с ума. Он загнал себя в ловушку, толстая кора. Бесчисленные колки и ветки, и сломанные сучья царапали ему лицо и ноги. Сколько он кружил по одному и тому же месту, он сбился со счета. Одно стало похоже на другое. Ну, конечно, он уже видел это дерево и это. А в это сплетение веток уперся пять минут назад. Фонарик был слабым подспорьем. Места, которые его луч выхватывалось, мы повторяли друг друга, но не мог найти отличий. Он заблудился в непроходимой чаще альпийского леса. Природа неузнаваемо изменила тропу, по которой десятилетия назад безутешная семья Лайнкраус совершила свой печальный поход. Из года в год весенние талые воды, бегущие из гор, разливались по редколесью и, напитав почву, обеспечивали буйный рост дикой растительности. Этот вывод был столь же бесполезным, сколь бесполезен был в этом мраке фонарик. Выстрелы раздались на той стороне, оттуда. Теперь ему нечего терять, разве что остатки здравомыслия, и он побежал туда, в ту сторону. В ушах у него все еще отдавалось эхо выстрелов, прозвучавших несколько секунд назад. Чем быстрее он бежал, тем больше выравнивался его курс. Он прокладывал себе тропу в девственном лесу, раздвигая ветки, прибег... пригибая их к земле, приминая все, что попадалось на пути. И он увидел просвет. Выбившись из сил, Эдрин упал на колени в каких-то тридцати футах от опушки. Серые камни, припорошенные снегом, завиднелись за придевшим строем деревьев. Скалы уходили резко вверх, выше самых высоких деревьев. Он был у подножия третьего плато. Как и его брат. Убийце из зоркого корпуса удалось сделать то, что, по мнению Гальдони, он был сделать не в состоянии. Он применил записи полувековой давности к сегодняшним условиям. Было время, когда один брат гордился другим братом. Эти времена миновали. Сейчас существовала лишь необходимость остановить его. Эдриан попытался больше не думать об этом, задаваясь лишь одним вопросом. Сможет ли он поставить последнюю точку, когда для этого наступит подходящий момент? Момент мучительного решения, который сравнить невозможно ни с чем. Сейчас ему казалось, что сможет. Он думал об этом спокойно, отрешенно, хотя и с холодной печалью. Ибо это был единственный, пусть страшный, но неоспоримый ответ хаосу и кошмару. Он убьет брата или брат убьет его? Он встал на ноги, немедленно вышел из леса и сразу нашел каменистую тропу, отмеченную на карте Лайнкрауса. Тропа опоясывала склон горы несколькими витками, которые уменьшали угол восхождения, закручиваясь по часовой стрелке к вершине. Чтобы подняться на плато, по воспоминаниям Пауля Лайнкрауса, нужно было преодолеть довольно высокий утес. Он ходил по этой тропе только два раза в жизни, в первые и второй годы войны, когда был еще совсем мал. Возможно, утес окажется и не таким высоким, каким когда-то показался мальчишке, но Пауль точно помнил, что они тогда взбирались по деревянной лестнице. «Печальный ритуал поминовения мертвого и детское упоение радостью жизни», — сказал ему Пауль Лайнкраус, — «плохо соответствуют друг другу. Подняться на плату можно и другим путем, недоступным для стариков». Но мальчишка, скучавший на поминальной службе, тщательно обследовал этот второй маршрут. Он начинался у края почти стертой с лица земли дороги на приличном расстоянии от образовавшегося естественным путем узкого прохода среди валунов. Этот путь представлял собой нагромождение острых скал, по которым можно было добраться до площадки наверху. И чтобы преодолеть эти скалы, надо было обладать ловкостью, бесстрашием и недюжинной выдержкой. Один неверный шаг мог оказаться роковым. Отец и старшие братья отругали его за то, что он ходил туда. Сорвавшись с утеса, он мог, если не погибнуть, то уж точно сломать ногу или руку. Эдриан подумал, что если он сломает ногу или руку, то погибнет наверняка. Неподвижный человек — легкая мишень. Он двинулся по извилистой тропе, скрываясь за бесчисленными острыми выступами и пригибаясь как можно ниже к земле. Плато располагалось на высоте трех-четырех сотен футов над ним. Ему предстояло покрыть расстояние, соизмеримое с длиной футбольного поля. Начал падать легкий снег, ложась на тонкий белый наст. Эдриан то и дело поскальзывался, с трудом удерживал равновесие, хватаясь за ветки кустов и камней. Он уже преодолел половину пути и прижался к утесу, чтобы перевести дыхание. Высоко вдали слышались какие-то звуки, точно били металлом о металл или камнем о камень. Он вынырнул из укрытия и, как мог, быстро побежал вверх и по спирали, осиливая следующие четыре витка, один раз упав, чтобы отдышаться и дать отдых измученным сбитым ногам. Он снова вытащил из кармана карту Лайнкрауса и сверил маршрут. Если верить карте, он уже преодолел восемь виражей.